Глава 11. Уж не стал ли на старости лет сентиментален, подумал с досадой Веслиценус. Он не мог справиться с волнением. Да, это была та самая улица. И в ней не изменилось почти ничего. Только с правой стороны, прямо против дома, где жил Ильич, теперь тянулось длинное красное здание. Прежде тут был сад какого-то церковного или монастырского учреждения. Они никогда в точности не знали, какого именно, да и не интересовались. Кроме появления оскорбительно нового здания на Крощенной улице, все было то же. Также тянулась по левую сторону однообразная громада высоких узких домов. Сердце у него забилось. Только этого не хватало. В доме за четверть века не изменилось решительно ничего: те же балкончики на каждом этаже, те же непонятные хоботочки вокруг среднего балкона, та же стеклянная дверь в глубине темноватого входа. По вечерам они долго у нее стояли, повторяя, кто совсем робко, кто решительнее: "Откройте, пожалуйста". Ильич смертельно боялся историй с консьержками. С другой квартиры пришлось съехать именно из-за этих откройте, пожалуйста. Тоже низенькое окно погреба. Отсюда он, когда начиналась весна, с радостным оживлением выводил свой велосипед. Если как живого увидел Ленина. у этого самого окна без пиджака, с засученными рукавами, по провинциальному на этой улице тогда можно было можно, верно, и теперь Ах, это вы? Здгаствуйте, здгаствуйте. Отчего вы не ездите на велосипеде? Хотите, купим вам в гагаскочку, полезной и для габоты и для здгаговия. И такая гадость. Мне тогда стало смешно, что он радость произносит почти как гадость. И я подумал: что верно, он стал картавить в обществе евреев, и от них же, родившись в Симбирске, научился говорить пара дней и пара франчков, а я тогда устыдился, что подумал это. А вот этих уколы банки, лечебный массаж тогда, кажется, не было. Да, не было. Из отворинного окна третьего этажа кто-то с удивлением смотрел на странного долговязого человека, который, расставив ноги в позе, напоминавший Эйфелеву башню, неподвижно стоял против двери дома. Да, конечно, глупые в самом этом паломничестве есть нечто глупое и странное. Он хотел было подняться во второй этаж, позвонить и под каким-либо предлогом заглянуть в чужую квартиру, кто теперь там живет не имея, конечно, понятия о своем предшественнике, что стоит в кабинете в правом углу вместо низкого широкого покрытого чехлом дивана с шахматной доской на валике. Глупое, странное и тревожно сентиментальное Веслиценс отошел от двери и направился к камню Дерлеан. Зажигались огни. Откуда-то издали доносилась музыка. Вся их жизнь когда-то проходила в этом квартале, между домом Ленина и типографией. В город, так и говорили, в город, ездили редко. Он восстанавливал в памяти все, умилялся, читая знакомые названия улиц и сам недоумевал, что умиляется. Не могли же измениться улиц. Здесь покупал табак на готовые папиросы денег не хватало. И в процессе набивания папирос было нечто успокоительное. Значит, тогда пошаливали нервы, с облегчением подумал он. Если пошаливали и тогда, то не так страшно нынешнее. Тут в шесть часов покупал темпс. Вот он. Все по-старому. Здесь брал в долг колбасу. В нем вдруг поднялась злоба при воспоминании о том, как однажды, когда долг дошел до 30 франков, хозяин запретил дальше отпускать товар в кредит, и продавщица с конфужина положила назад уже завернутый в бумагу кусок колбасы с начинкой из желе. Вот с этим самым желе. Да. Ничего отрадного не было, по крайней мере, в голоде, в погоне за грошовым заработком, даром расчувствовался. Изменились сцены, он припоминал, сколько за все платил. Было Белопостериковски приятно и то, что все помнит, и то, что все стоило так дешево. Но если появилась старческая размягченность, то надо закрывать лавочку. Из жаровни издали потянуло чем-то ароматным. Он не видел и не помнил, что это, но запах этот вдруг с необычайной силой напомнил ему молодость, прежний Париж. Ничего не изменилось и в доме типографии. У того же старого магазина на улице были выставлены, разложены пёстрые вещи: клеенка, щетки, платки, куски обоев, Убогая роскошь для прилечения бедняков. Если сахнул. за кассой сидел тот же владелец в черной ёрмалке, теперь глубокий старик. Да очень живучий народ и очень устойчивый быт. Но делать тут, как и перед домом Ленина, было решительно нечего. И незачем было приходить. Жизнь та же, но теперь чужая и чуждая еще гораздо больше, чем когда-то. Звуки музыки все усиливались. Он увидел карусели, начинался народный праздник. Почему-то здесь и тогда постоянно устраивались праздники. Жизнелюбивый народ. Вид чужого веселья был ему неприятен. Тягостное свидание было назначено в четверть восьмого в их кофейне. Весь лиценус адреса другой кофейни в Париже не помнил и дал этот. Знал, что разговор по важному политическому делу будет весьма неприятным и рассчитывал закончить его в полчаса. В восемь был назначен обед в ресторане с приехавшим в Париж конгаровым московским. С ним он расстался довольно давно. Отношения по службе оставались у них прежние, корректные, и холодные старались разговаривать друг с другом поменьше при встрече конгаров улыбался еще издали, но глаза у него желтели случалось в беседах обмениваться и неприятностями но обычно в форме дружеских советов по самым лучшим партийным побуждениям вроде как гоголь по самым любвеобильным побуждениям советовал вейльгорской не танцевать ибо она кривобо Вскоре после представления королю Веслиценус получил спешную командировку в Испанию. Там он пробыл много дольше, чем предполагалось. Кангара уже встретил в Париже неожиданно в полпредстве и опять посол сладко улыбнулся, еще шагов за десять, крепко пожал руку и пригласил Веслиценуса в ресторан на обед. Пожалуйста, Со всеми анеорами, сказал он и в объяснение приглашения добавил. Хочет с вами встретиться Зикрит Майер, немецкий эмигрант, знаете, все ко мне пристает. вы вот и приходите, чем назначать ему отдельное свидание. Если, разумеется, у вас не слишком важные секреты, сказал он с улыбкой в полупросительной форме. Вес ничего не ответил, у Конгарова пожелтели глаза. Заодно увидите Надежду Иван, она тоже А вас спрашивала? Разве она здесь? Вспыхнув, поспешно спросил Висленус за минуту до того, собиравшийся отказаться от приглашения: "Да, я взял ее с собой, мне нужна переводчица. Тонкости французского языка от меня ускользают, а она у меня дока по части языков". Небрежно сказал посол: "Что ж, я, пожалуй, приду, спасибо. Мне и в самом деле надо повидать этого Майера". Также небрежно ответил Веслиценус. А как она вообще живет? — кто? Надеждиванна. Наденька ничего процветает в Париже, как рыба в воде. Так, пожалуйста, ровно в 8 запишите адрес. Слушаюсь. Обоим было неловко. неловка. Эх, дурак, покраснел, проклиная себя, подумал Веслиценус и тотчас простился с послом. Конечно, он заметил Не мог не заметить. В кофейне он поспешно опустился на диван, вдруг почувствовал себя совсем плохо, Заколола в груди. Точно кто-то вонзил в нее кол. Боль распространилась на плечо, перешла в руку. Странно. Этого, кажется, никогда не было. Неужели и это от астмы? Нет, конечно, порог сердца. Что ж, от себя скрывать и бояться слова. Невроз, порог. не все ли равно. Важно то, что нехорошо дело. Лакей принес стакан молока. Юноша с соседнего столика со снисходительным пренебрежением взглянул на пившего молокорантье. Сзади приятно отчетливо, как тогда щелкали бильярдные шары. На тех же местах по-прежнему играли в шахматы любители четырнадцатого округа. Около досок лучших игроков, обмениваясь полголоса замечаниями, также толпились зрители. Не хотите ли слона в пег? Вы почтеннейший играете, как какой-нибудь погшивый в пегодовец. Я вам не слона, а фигзя могу дать. Не хвались идучи на рать. Это вы, Хорошо, хорошавать. Гогогинь, это он, онкать. Вам, уважаемый, в дугачки играть, а не в шахматы. Волнение в переходило в галлюцинацию. Это от того, что я что-то такое видел на сцене, в старых трагедиях или читал, будто такие галлюцинации бывают. И мне теперь должно показаться, что Ильич займёт вон то центральное место за столом за его столом и тотчас, в самом деле Ленин занял это место и вокруг него как тогда отвечая почтительным смехом на незатейливые шутки разместились полуголодные смешные никому не нужные люди однако чуть не перевернувшие весь мир теперь почти все они были в могиле или тюрьме Самые известные недавно были казнены. Верные они перед смертью вспоминали эту кофейню, народные праздники на этой улице, квартиру из двух комнат, нашу типографию. Это был ужас. Не надо было жертвовать пешку. Вы ничего в этом не понимаете, старина!» Это был ужас, говорю вам. Комбинация была ошибочной. слышался сердитый голос сзади. Да-да, комбинация была ошибочной. Ошибка комбинации заключалась в том, что теория наша как никак строилась на вере в человека, на вере в его достоинство, в возможность и необходимость его морального усовершенствования. Практика же всецело исходила из предпосылки, что человек глуп, что человек подл, и что надо его временно, разумеется, временно для успеха, ради идеи сделать еще более глупым и подлым. Предпосылку эту выработал Ленин. Но он скрывал ее от нас до поры до времени, пока не оказалось возможным начать применение выводов Мы и когорта политического преступления последовали за ним, как всегда за ним следовали. Он сумел воспитать в нас солдатские инстинкты, и как все полководцы Божьей милостью, несложными способами добился нашей любви, страха и преданности. Опыт произведен. Оказалось, что человеческая душа не выдерживает того предельного гнета, которому мы ее подвергли. Под столь безграничным давлением люди превращаются в слизь. Мы разлагали их во имя социалистического идеала. Они разложились просто, без во имя. Сами того не замечая, тоже понемногу мы создали небывалое в мире общество к исконному, первозданному человеческому хамству мы Делови исправителей своего корректива не дали, убрав все другие старые и Случилось однако то, чего не предвидели и наши практики. Язва, которую они втирали в души управляемых, скоро переползла на правивших. Оказалось, что сила, всегда торжествовавшая в истории, Для собственного существования, для того, чтобы не перестать быть силой, нуждается в каком-то сопротивлении окружающей среды. С уничтожением сопротивляемости подчиненных превратились в слизь мы сами. Мы вогнали в них моральный сифилис. Они заразили им и нас. И все мы теперь Развращенные, уничтоженные искалеченные, люди, потерявшие уважение и к другим, и к самим себе. Если есть предмет, о котором, наверное, никогда не думал Ильич, то это именно счастье человечества и моральные качества людей. Это для него было пустое и скучное само собой, как для шахматного игрока Божьей милостью пустое и скучное само собой, аблагораживающее влияние шахмат и другая ерунда подобного рода. По существу же все его мысли были сосредоточены на игре. Если б Ильич думал о людях, часто определенно, художественно он не сделал бы ровно ничего сила его заключалась отчасти в том что он об этом никогда не думал он играл и свою большую игру игру мезотропического бесчеловечного социализма строил на вековой ненависти бедняков к богатым никто до ленина не оценивал с такой проницательностью, значение этой силы, давшей нам победу и власть. Это ненависть. У нас получила удовлетворение, какого никогда нигде до того в истории не получал. Но радости от нее не хватило и для старшего поколения. Младшие, богачей не знавшие, ее понять не может. Нельзя жить ненавистью к тому, чего больше нет. Они богачи видят только в кинематографии и испытывают при этом не ненависть, а зависть. На западе демократия губила и губит социализм, так как стала его суррогатом. Она по столовой ложке дает народу то, что социализм обещает, не давая. По своей глупости эти ручные социалисты отстаивают демократию, не замечая, что она их медленно съедает и съест. Но в отличие от нас они имеют возможность, впрочем, без всякого макиавелизма, осторожно, не очень запальчиво, с выгодой для себя помахивать красной тряпкой. У нас ее больше нет. Красной тряпкой стали мы сами, хоть бык научился до поры до времени скрывать свои чувства. За нищету, за голод, за рабство, за унижение, За искалеченную душу за собственную трусость, за собственную угодливость они нам теперь платят лютой звериной злобой, и смутно чувствуя их глухую невидимую, не проявляющуюся ненависть, мы в наших методах ничего изменить не можем. Круг этот заколдовали мы сами. Мы создали брынские леса. А в брынских лесах Ничто невозможно, кроме атаманства. Вся наша история в последние годы свелась к схватке кандидатов в атаманы, почти без примеси идеи или с примесью совершенно произвольной, зависевшей только от обстоятельств. Вот из-за чего пролиты, льются будут лица потоки крови. Этого не предвидел и Ленин. Жизнь оказалась еще мизантропичнее, чем Он и вела нас куда придется, неизвестно куда, неизвестно зачем. компаса нет, никакой полярной звезды не видно. Атаманом оказался, как почти всегда бывает, в берлоге наиболее смелый твердый из кандидатов. Но и для него не могло пройти бесследно подобное двадцатилетие умный, хитрый, решительный атаман так долго выдумывал преступления и подбрасывал народу преступников. Пока сам почти во все не поверил. Теперь настало царство полицейской мифологии, и она лишь увеличивает в стране глухую ненависть ко всем нам. Народ никак не может понять, чем одни из нас хуже других, если этого не понимаем мы сами. А кто будет прав в историческом счете, неизвестно. Может быть Троцкий, может быть Гитлер Не следуя нашей теории, порою почти о ней и не вспоминая, мы в своем ослеплении приписывали ей внутреннюю силу. Оказалось, что никакой силы в ней нет, что победу нам дали только наши методы и что точно таких же или еще лучших результатов можно добиться при какой угодно другой теории, даже самой неизменной и нелепой. Мы не приняли во внимание иррациональной стороны ненависть За пределами нашего пресса, вдали от него, нашлись люди, понявшие, что сила наша лишь в практике, что кроме нее у нас нет ничего. Они быстро усвоили данный нами миру урок: вседозволенности, без застенчивости, безнаказанность они создали пресс выкрашенный в другой цвет, но столь же легко успешно, безошибочно превращающий людей в грязную слизь. Ошибаясь В применении закона больших чисел мы думали, что во всяком человеческом обществе нам удастся поднять миллион бедных против десяти тысяч богатых. Оказалось, что так же легко поднять миллион против миллиона по другому признаку, выкинув иную приманку, бросив иной клич в формуле граб награбленная. Оказалось, Психологически верным только грабь. Мы убеждали немца рабочего считать себя солью земли, так как он рабочий. Теперь он сошел с ума от радости от того, что он немец. И если их философия также дает людям счастье, то какие, собственно, основания предпочитать нашу? два человеческих стада выстроились одно против другого вождей еще удерживает ужас перед риском решения как променять обеспеченные генеральские эполеты на игру где в и нечет будут разыгрываться эполеты фельдмаршала или веревка палача их колебания колебания перед ставкой в аванка азартного игрока всю жизнь занимавшегося крупной игрой и участь человечества Теперь зависит лишь от того, сумеют ли и когда сумеют очень смелые люди преодолеть в себе этот последний трепет. Что ж, пусть преодолевают. Мы воевать не можем, долго воевать не могут, вероятно, и они. Может быть, дело наше провалится. Но так оно провалится, наверное. Надо довести дело до конца и довести его до конца скоро. Затяжка на годы еще мысленно, затяжка на десятилетия повлечет за собой моральную гибель человечества. Как неужасен наш опыт, его надо распространить на весь мир. Ничто не доказывает, что моральный сифилис наследственен. Выздоровевшее поколение еще может стать таким О каком когда-то мечтали в этой кофейне, лучший и глупейший из нас. На пороге кофейни показался человек очень высокого роста, в сером пальто, в мягкой серой шляпе. Еслиценов взглянул на него и вздрогнул. Где это я его видел, тревожно спросил себя он. Однако и лицо же Лицо у незнакомства в самом деле было грубое и гадкое. Он с минуту постоял у двери, обводя взглядом кофейню, точно кого-то искал. Взгляд его скользнул по Веслицену и задержался всего на мгновение. Однако Веслиценус понял, что этот человек пришел к нему. Почему-то сердце у него снова застучало. Незнакомец с недовольным видом Прошел мимо него вглубь кофейни, осмотрелся еще и там, повернулся с досадой и направился к выходу. На столике Веслиценуса оказалась записка. Работа хорошая, подумал он. Записка была положена совершенно незаметно. Но к чему это? Человека в сером пальто уже в кофейне не было. Веслиценус подождал с минуту по старой привычке, к каким делам автоматически Никто за ними не следил. Затем он развернул записку и прочел. назначенное ему свидание отменялось.